Чайка все еще стояла на якоре среди других судов, и на полдороге к ней мы заметили Джудит, плывшую на шлюпке. Даже с такого расстояния я смог разглядеть в лодке крошечную женскую фигурку и узнать ее по быстрой работе весел. Джудит была уроженкой острова и гребла по-мужски. — Мы не успеем, — сказал Анжела, — она будет там прежде, — чем мы приедем на пристань. Выехав на Фробишер-стрит, я нажал запястьем правой руки на клаксон и непрерывно гудел, требуя освободить мне дорогу. Но была суббота, базарный день, и улица была полна народу. Деревенские жители приехали на своих допотопных телегах, запряженных буйволами, или древних драндулетах. Отчаянно ругая весь свет, я гудел и пробивался вперед километра от дороги до пристани заняли у нас три минуты. «О, Господи!» — сказал я, пронесясь сквозь ворота в сетчатой ограде и пересекая железнодорожную колею. Шлюпка уже качалась у борта чайки. Джудит карабкалась через борт. На ней была изумрудно-зеленая рубашка и короткие джинсы. Волосы были заплетены в длинную косу. Я резко затормозил и остановился у склада ананасов, а затем мы, что было духу, припустили по пристани к причалу. «Джудит!» — звал я, но мой голос не долетал до нее через пространство гавани. Не оглянувшись, Джудит исчезла в салоне. Мы с Анжело добежали до конца пирса. Оба, что есть мочи, кричали, но ветер дул в нашу сторону, а до чайки было метров пятьсот. «Вон еще одна шлюпка!» — схватил меня за руку Анджела. Это была старая разбитая лодка для ловли макрели. Она была привязана цепью к кольцу в камне причала. Мы прыгнули в нее, пролетев около трех метров, и одновременно очутились в лодке. Я схватился за цепь. Она состояла из толстых стальных анодированных звеньев, а у кольца ее держал тяжелый медный замок. Я дважды обернул ее вокруг запястья. Уперся ногой в стенку причала и рванул. Замок отлетел, и я упал спиной на дно шлюпки. «Греби!» — крикнул я Анжела, — «налегай, что есть мочи!» Я стоял на носу, сложив руки рупором, и звал Джудит, стараясь докричаться до нее сквозь ветер. Анжела греб как сумасшедший. Он почти ложился вперед, пронося весла низко над водой, а затем вкладывал весь свой вес в силу гребка. Каждое его движение, каждый грибок сопровождались надрывным дыханием. На полпути к чайке мы попали в полосу дождя, заслонившую от нас все окружающее сплошной серой стеной. Вода заливала мне лицо, я почти ничего не видел. Размытые дождем очертания чайки были все ближе. У меня появилась надежда, что Джудит сначала подметет и уберет в салоне, а лишь затем зажжет спичку и поднесет ее к газовой горелке. Я хотел также надеяться, что ошибся, и что Шерри Норд не приготовила мне прощального сюрприза. Мы подходили все ближе и ближе. Чайка, казалось, висела в воздухе на строях дождя и призрачно белая и невесомая, в сером мгле. — Джудит! — прокричал я. Она уже могла меня услышать. Мы были совсем рядом. На борту были два двадцатигилограммовых баллона с бутаном. Их было достаточно, чтобы разнести целый кирпичный дом, бутан тяжелее воздуха. Вырвавшись наружу, он стал бы скапливаться в трюме, наполняя чайку смертельной опасностью газа и воздуха. Достаточно было зажженной спички. Я молился, чтобы я ошибся, и кричал, кричал и молился. И внезапно чайка взорвалась. Блеснула ослепительная вспышка, пронзившая ее голубым светом. Корпус дна раскололся, как от мощного удара тяжелого молота, а надстройка взлетела вверх, словно крышка чайника. Чайка подалась назад от смертельного удара, а на нас обрушилась взрывная волна. Я ощутил характерный запах. Едкий запах, который бывает, когда молния ударит в железо. Я наблюдал, как чайка умирала страшной, мучительной смертью. Наконец ее безжизненный разбитый корпус опрокинулся, и в него хлынулась серая, холодная вода. Под тяжестью моторов она тут же пошла ко дну и исчезла в серых водах гавани Грэн-Харбор. Мы с Анджело, окаменев от ужаса, сжались в комок в раскачивающейся волнах шлюпки. Мы вглядывались во взбаламученное пространство залива, усеянное щепками и обломками, все, что осталось от красивого судна и чудесной юной девушки. На меня накатила такая тоска, что в пору было завыть от безнадежности. На меня словно парализовало. Анжела первым пришел в себя. Он резко выпрямился, издав вопль, похожий на крик раненого зверя, и попытался броситься за борт. Но я крепко вцепился в него. Пусти меня, рвался он. Мне надо к ней. Нет, я силой удерживаю его в отчаянно раскачивающейся шлюпке. Это уже ни к чему, Анжела. Даже если бы он смог нырнуть в глубину двенадцати метров, где покоилась теперь чайка, зрелище, которое предстало бы его взгляду, превратило бы его в безумца. Джудит находилась в эпицентре взрыва, и нетрудно было представить, что с ней произошло. «Да отпусти же меня, черт побери!» Анжела высвободил руку и ударил меня в лицо. Однако я сумел увернуться от удара. Шлюпка была готова вот-вот перевернуться. Джудит, Джудит с истерическим надрывом и завыванием звенела над головой. Я отпустил его плечо, слегка оттолкнул от себя и правой рукой с силой ударил чуть пониже уха. И хотя размах у меня был невелик, Анжела тут же рухнул без чувств. Я уложил его поудобнее на дно шлюпки и начал грести к причалу, не оглядываясь назад. Я чувствовал себя совершенно опустошенным. На причале я отнес Анжела на руках к машине, даже не почувствовав его веса, и отвез прямо в больницу, где дежурил доктор Макнаб. «Дайте ему что-нибудь такое, чтобы он спал» и не вздумал скакивать с постели в ближайшие двадцать четыре часа, — сказал я ему. Тот начал было спорить. «Послушай, ты, старая затычка от бутылки», — спокойно произнес я. «Я только и жду случая, чтобы открутить тебе голову». Он побледнел так, что вены ярко выступили у него на носу и щеках. «Послушай, Гарри, старина, — начал было он». Но я сделал угрожающий шаг вперед, и он тотчас же отправил дежурную сестру за лекарствами. Я нашел Чаби с завтракающим, и мне понадобилось не более минуты, чтобы объяснить ему, что произошло. Мы отправились в Форт на пикапе, и там нас незамедлительно принял Уолли Эндрюс. Он не стал снимать с нас показания и заниматься прочими полицейскими процедурами. Вместо этого мы погрузили в мой пикап подводное снаряжение полиции. К тому времени, когда мы добрались до пристани, там уже собралась добрая половина жителей Сент-Мари, стоявших молчаливой тревожной толпой. Некоторые своими глазами видели взрыв, а уж слышали его все без исключения. Время от времени раздавались соболезнования в мой адрес, когда мы тащили снаряжение к лодке. «Пусть кто-нибудь найдет Фреда Кокера», — сказал я. Скажите, чтобы он приехал сюда, захватив мешок и корзину. Сразу же раздался гул предположений и догадок. Эй, мистер Гарри, кто-нибудь был на судне? Повторяю, позовите Фреда Кокера, и мы направились к месту якорной стоянки чайки. Оли ждал нас в шлюпке наверху, и мы с Чаби погрузились в мутную воду гавани. Чайка лежала вверх килем на глубине двенадцати метров. Видимо, она перевернулась, когда тонула, и не было причин для беспокойства о том, что мы можем попасть внутрь судна. Ее корпус раскололся пополам вдоль киля. Восстановить ее уже не было никакой надежды. Чаби остался ждать у дыры в днище, а я пробрался внутрь. То, что осталось от камуза, Было теперь заполнено бесчисленными стаями рыб, они пребывали в каком-то прозорливом экстазе, и я едва не подавился дыхательной трубкой акваланга, когда увидел, что было их трапезой. Лишь лоскутки зеленой ткани, прилипшие к останкам, указывали, что это была Джудит. Мы вытащили их и положили в мешок, который доставил Фред Кокер. Я сразу же нырнул еще раз и стал пробираться среди обломков к тому отсеку под камбузом, где все еще покоились два железных баллона, привинченных к специальной раме. Оба крана были полностью открыты, а шланги с баллонов сорваны, чтобы газ мог свободно вытекать. Никогда в жизни я не чувствовал такой безудержной ярости, как в эти мгновения. Она была тем сильнее, что речь шла о моей личной потере. Чайка погибла, а она была частью моей жизни. Я закрыл краны и присоединил шланги. Это уже было мое личное дело. Я займусь им сам. Когда я шел по пристани назад к пикапу, меня утешала только одна мысль. Чайка была застрахована. Я куплю себе новую яхту, Может, она будет не столь красивой и любимой, как чайка, но все же это будет судно. В толпе я заметил черную блестящую физиономию окорока Уильямса, портового перевозчика. В течение сорока лет он мотался по бухте на своей старенькой шлюпке, беря всего лишь три песа за рейс в любую точку гавани. «Окорок!» — крикнул я его. Ты отвозил кого-нибудь на чайку прошлым вечером? Нет, сэр, мистер Гарри. Никого не отвозил. Совсем никого? А только вашу барышню. Она сказала, что забыла на судне часы. Вот я и отвез ее за ними. Барышню? Ну да, сэр, с желтыми волосами. Ну что жила в отеле? Когда это было? Часов девять. Я сделал что-то не то, мистер Гарри. Да нет, все в порядке. Забудь об этом. Мы похоронили Джудит на следующий день после полудня. Мне удалось добиться на кладбище участка возле ее родителей. Анжела это одобрил. Он сказал, что ему было бы очень больно, если бы она лежала в одиночестве где-нибудь на холме. Анжело все еще находился под действием таблеток и был задумчив и молчалив. На следующее утро мы начали подъемные работы. Мы трудились десять дней подряд и сняли с судна все, что еще хоть как-то могло пригодиться, начиная от огромных спиннинговых катушек и моей винтовки и кончая двойными бронзовыми лопастями винта. Днищие надстройка были так сильно повреждены, что поднимать корпус не имело смысла. Итак, к концу этих дней «Чайка» осталась лишь прекрасным воспоминанием. В моей жизни было немало женщин, но теперь каждая из них лишь мимолетное приятное воспоминание. Когда я слышу знакомую мелодию или чувствую запах знакомых духов, как и они, Чайка постепенно начала растворяться в прошлом. На десятый день я отправился навестить Фреда Кокера. И в первый же момент, как только переступил порог его конторы, я почувствовал неуладное. Он нервно вытирал пот, глаза за стеклышками очков воровато бегали, а руки дрожали, как испуганные мыши, перебирая вещи на столе или скользя по телу. Он то двигал блокнот по столу, то поправлял галстук, то приглаживал непослушные пряди на лысом черепе. Он знал, что я пришел поговорить о страховке. «Только, пожалуйста, не волнуйтесь, мистер Гарри!» — начал он. Когда я слышу эту фразу, я моментально начинаю волноваться. «В чем дело, Кокер? Давай выкладывай!» Я стукнул кулаком по крышке стола, и он подпрыгнул так, что очки в золотой оправе свалились у него с носа. Мистер Гарри, пожалуйста, говори гнусно, несчастный могильный червяк. Мистер Гарри, я хотел бы поговорить о вашей страховке за чайку. Я пристальным взглядом наблюдал за ним. Понимаете, вы никогда раньше этого не требовали. Это казалось напрасно, я все понял. «Ты прикарманил мои взносы?» — прошептал я срывающимся голосом. «Ты не перечислял их страховой компании. «Понимаете, — пролептал Фред, — я полагал, что вы...» Я попытался, не теряя времени, броситься через стол, но зацепился и упал. Фред Кокер выпрыгнул из кресла кинулся к задней двери и выскочил, захлопнув ее за собой. Я пробежал прямо сквозь дверь, даже не потрудившись, ее открыл. Фред удирал, будто за ним гнался сам сатана, да может, это было бы и не так для него страшно. Я настиг ее в дверях, ведущих к подъездной аллее. Взяв его за горло, я приподнял его и прижал к штабелю дешевых гробов. Он потерял очки и хныкал. Крупные слезы катились из его беспомощных близоруких глаз. «Ты знаешь, что я сейчас убью тебя!» Прошипел я, и он только застонал в ответ. Его ноги болтались в двадцати сантиметрах от пола. Приняв более устойчивое положение, я замахнулся. Мой удар мог снести ему голову, чего я вовсе не хотел, но мне было необходимо выместить на чем-то свою злость. Я ударил кулаком по гробам возле его уха. Доска треснула по всей длине. Фред Кокер истерично завизжал, как девица, на поп-концерте, и я отпустил его. Ноги его не держали, и он тяжело осел на цементный пол. Я оставил его там, стонущим и хныкающим от страха, а сам вышел на улицу, теперь уже почти полным банкротом. Кем, собственно, я и был последние десять лет. Мистер Гарри в мгновение превратился во Флетчера, портовую крысу и никчемного бродягу. Это был классический случай возвращения на круги своя. Пока я шел к лорду Нельсону, в голове у меня уже вертелись мысли, подобные тем, что посещали меня десять лет назад. Я уже подсчитывал варианты в надежде рискнуть еще раз. Рабочий день еще не окончился, и единственными посетителями общего бара были Чаби и Анжела. Я рассказал им все, они промолчали. Да и что они могли сказать? Мы молча выпили по первой. Затем я спросил Чаби. «Ну, куда ты теперь?» Он пожал плечами. «У меня есть вельбот». Это была старая лодка метров шесть в длину, с открытой палубой, но довольно устойчивая. Буду опять корчевать пни. Корчевать пни на нашем жаргоне означало ловить крабов на больших рифах. Продавая их мороженое мясо, можно было сделать кое-какие деньги. Именно этим Чаби и зарабатывал на жизнь до того, как на Сент-Мари появился я и моя чайка. «Тебе понадобятся новые моторы». Твои уже никуда не годятся. Мы выпили еще по кружке, а я в уме подсчитывал свои ресурсы. Черт, пара тысяч туда, пара тысяч сюда, какая разница? Куплю тебе новые по двадцать лошадиных сил, Чаби, — предложил я. И не думай даже, Гарри, — насупился он, — я достаточно скопил работы у тебя. Вид у него был непреклонный. А ты, Анжела? Наверное, продам душу на роланну Ну уж нет, заявил Чаби. Мне нужен напарник для ловли крабов. И так они были устроены. У меня отлегло от сердца, ведь я чувствовал ответственность за них обоих. Особенно я был рад тому, что Чаби присмотрит за Анжело. Он очень тяжело переносил смерть Джудит. Был тих и весь погружен в себя. От прежнего пылка в Ромео не осталось и следа. Я заставлял его работать до изнеможения, когда мы поднимали оборудование чайки. Казалось, это могло дать ему время прийти в себя после тяжелой траты. Однако, когда работы были окончены, он снова запил, мешая дешевой бренди с бесчетными кружками пива. Из того, что я знаю, страшнее этой смеси, пожалуй, только метиловый спирт. Мы с Чаби пили не спеша, растягивая каждую кружку, однако за нашим спокойствием скрывалась понимание того, что мы находимся на распутье. Из завтрашнего дня каждый пойдет своей дорогой, поэтому вечер казался наполненным утонченной горечью утраты. Днем в порт на ремонт пришел южноафриканский траулер, команда которого тоже обреталась пивной. Когда Анджело отрубился, мы без затянули песни. Матросы с Траулера выразили свое неудовольствие самым бесцеремонным образом. Мы с Чаби не привыкли оставлять такие оскорбления безнаказанными. Всей толпой мы вышли во двор, чтобы там продолжить дискуссию. И дискуссия удалась на славу. Когда Уолли Эндрюс прибыл со своей командой, он арестовал всех, даже тех, кто пал на поле битвы. Это до крайности возмутило Чаби. «Моя плоть и кровь!» — повторял он, когда мы, шатаясь и держась друг за друга, ввалились в камеру. «Он предал меня! Сын моей собственной сестры!» Олли оказался достаточно благороден, чтобы послать одного из своих констеблей в бар, принести кое-чего, что сделало наше заточение менее удручающим. За это время мы с Чаби успели найти общий язык с моряками Траулера которых посадили в соседнюю камеру. Так что бутылку мы распили вместе, передавая ее друг другу через прутья и решетки. На следующее утро нас выпустили, так как Оли снял обвинение, и я отправился к себе в Черепаший залив готовиться к отъезду. Я провел генеральную уборку и бросил несколько шариков нафталина в плотяной шкаф. Дверь запирать я не собирался, такого понятия, как «квартирные кражи», На Сент-Мари не было. Последний раз я заплыл за риф и ждал около получаса, надеясь, что приплывут дельфины. Но они так и не появились. Я поплыл назад. Принял душ, переоделся, собрал старую дорожную сумку и пошел припаркованному во дворе пикапу. Я даже не обернулся, проезжая Пальмовую рощу, но в душе пообещал самому себе, что еще вернусь сюда. Я поставил машину на стоянке отеля «Хилтон» и закурил сигару. Ровно в полдень Марион, закончив смену, показалась в дверях отеля и направилась по аллее, виляясь облазнительной попкой. Я свистнул, и она, увидев меня, подошла к машине, уселась рядом со мной. «Мистер Гарри!» Мне так жаль вашу яхту. Мне самому жаль. Мы поболтали пару минут, прежде чем я решился спросить ее. Мисс Норт, когда она останавливалась в отеле, звонила кому-нибудь или отправляла телеграммы? Я не помню, мистер Гарри, но я могу для вас это проверить. Прямо сейчас? Конечно. И еще, ты не могла бы спросить у Дики, нет ли у него ее снимка. Дикий был фотографом отеля, и было бы неплохо, если бы у него оказалась фотография Шери Норт. Марион отсутствовала почти три четверти часа, но зато вернулась с улыбкой победительницы. Она посылала телеграмму вечером, накануне отъезда. Марион протянул мне узкий листок с текстом. — Вы можете оставить его себе? — сказала она, когда я его прочитал. Телеграмма была адресована какому-то Мэнсону на Кэрзен-стрит 97, квартира 5, Лондон. Содержание ее было следующим. Контракт подписан, возвращаясь Хитроу, рейсом БАК 316 в субботу. Подписи не было. Дики пришлось просмотреть все его папки, но он нашел снимок. Она протянула мне небольшую глянцевую фотографию. Шерри Норт в бикини сидела, откинувшись в шезлонге на террасе отеля. На ней были солнечные очки, но даже в них легко ее можно было бы узнать. «Спасибо, Марион». Я протянул ей пятифунтовую бумажку. «Спасибо, мистер Гарри». Она улыбнулась мне и засунула ее в себе в лифчик. «За такие деньги вы можете просить все, что угодно». «Мне надо успеть на самолет, киса. Пока!» Я поцеловал ее курносый носик и шлепнул по попке, когда она вылезала из машины. Чаби и Анжела приехали в аэропорт проводить меня. Чаби потом должен был забрать мой пикап. Мы все были немного подавлены и неуклюже пожали руки у выхода на посадку. О чем еще можно было говорить? Все было сказано накануне когда маленький коричневый самолет оторвался от земли и взял курс на материк, я бросил взгляд вниз и увидел две крошечные фигурки, стоящие у ограды аэропорта. Из Найроби я через три часа вылетел самолетом компании «Буак» в Лондон. Я так и не уснул во время долгого ночного перелета. Я уже давно не ступал на родную землю, и вот теперь снова направлялся туда, Движимый одной лишь местью. Мне очень хотелось поговорить с Шерин Норд. Когда вы разорены, советую вам на последние деньги приобрести шикарную машину и дорогой костюм. Надо выглядеть удачливым и процветающим. И тогда люди вам поверят. В аэропорту я побрился, переоделся. Вместо обычного Хилмана. Взял в бюро проката автомобилей «Херца» шикарный «Крайслер», бросил дорожную сумку в багажник и остановился у ближайшего паба. Я заказал двойную порцию яичницы с ветчиной, запил ее пивом, одновременно изучая дорожную карту. Я давно уже не был в Англии и порядком подзабыл дороги. Тщательно ухоженный английский пейзаж казался мне каким-то пресным и слишком зеленым после буйных красок тропиков. Бледное золото осеннего английского солнца не шло ни в какое сравнение с яростным, слепящим африканским солнцем. И все же я испытал удовлетворение и тихую радость, ведя машину по пологим холмам к Брайтону. Я поставил Крайслер перед Гранд-отелем и смешался с толпой в торговых рядах. Даже в конце сезона здесь было полно туристов. Павильонная аркада. Такой адрес я прочитал, казалось ужасно давно на табличке, прикрепленной к подводным саням Джимми Норта, и у меня ушел почти час, чтобы отыскать ее. Дом номер пять был спрятан в глубине мощенного булыжником двора, и почти все его окна закрыты ставнями, а двери заперты. Подводный мир Норта занимал небольшой одноэтажный флигель, выходивший в переулок. Эта лавка тоже была закрыта, и поверх ее единственного окна тоже были спущены жалюзи. Я тщетно пытался рассмотреть что-либо внутри сквозь щели жалюзи, но в помещении было темно, и я постучал. Внутри не было слышно ни звука. Я уже собрался уходить, когда заметил кусок картона, который, видимо, стоял на подоконнике, а потом упал на пол. По счастью, он упал лицевой стороной вверх, и, едва не свернув шею, я сумел прочитать написанное на нем объявление «Обращаться в морские виды Норта по адресу Дайнерс Лейн, Фалмер, Сассекс». Я вернулся в машину и достал из бардачка карту, пока я пробирался на своем Крайслере по узким переулкам, Пошел дождь. Дворники с унылым упорством очищали ветровое стекло от дождевых капель, а я напряженно вглядывался в вечерние сумерки. Тем теперь начинало рано. Дважды я заезжал не туда, но, наконец, подъехал к воротам в густой живой изгороди. «Морские виды норта», — гласила вывеска над ними. И я подумал, что в ясный день, бросив отсюда взгляд к югу, можно было, пожалуй, увидеть море. Я проехал между рядами живой изгороди и оказался во дворе мощеным булыжником у старого двухэтажного фермерского дома из красного кирпича, стены которого были укреплены дубовыми балками, а крыша, крытая дранкой, заросла мхом. На первом этаже горел свет. Я вышел из Крайслера и пересек двор. Направляясь к двери, ведущей, видимо, на кухню, подняв воротник от ветра и дождя, я постучал в дверь и понял, что внутри кто-то есть. Скрипнули запоры, верхняя половина двери открылась на цепочке, и в образовавшийся проем выглянула девушка. Она не произвела на меня особого впечатления. Это была высокая девушка с плечами хорошей плавчихи. На ней была мешковатая трикотажная рабочая одежда, она даже показалась мне простоватой, но на какой-то свой особый манер. Широкое бледное лицо, крупный и не особенно изящный нос, большой рот и приветливая дружеская улыбка. На лице не было никакой косметики, поэтому губы были бледно-розовыми, а нос и скулы были осыпаны веснушками, словно молотым перцем. Темные волосы, поблескивавшие в свете лампы, были зачесаны назад и заплетены в толстую короткую косу. Брови тоже были темные. И из-под резка очерченных дуг на меня смотрели черные глаза. Но когда на них упал свет, я понял, что они темно-синие, как вода в Мозамбикском проливе, когда в полдень ее пронзают солнечные лучи. Несмотря на бледность, девушка вызывала ощущение здоровья и благополучия. Белая кожа была гладкой и эластичной, но при пристальном взгляде, а именно так я смотрела на нее, она казалась какой-то прозрачной. Девушка поправила непокорную прядь волос, выбившуюся из прически, и как бы парящую у виска. Это был трогательный жест, и выдавал ее волнение, не вязался с безмятежным выражением ее голубых глаз. Я вдруг понял, что она необыкновенно красива. Хотя на взгляд ей было не больше 25 лет, было ясно, что передо мной не легкомысленная девчонка, а зрелая женщина. В ней были сила и уравновешенность, уверенность в себе. И это меня заинтриговало. Обычно женщины, которых я выбирал, были не столь загадочны. Я не охотник растрачивать силы на длительное ухаживание. Такой женщины еще не было в моей жизни. Я впервые почувствовал некоторую неуверенность в себе. Мы довольно долго смотрели друг на друга, не двигаясь и не произнося ни слова. Вы... Гарри Флетчер, вымолвила она, наконец. Голос был низкий и выразительный. Он выдавал воспитанного и образованного человека. От удивления я раскрыл рот. — Откуда вам это известно? — требовательно спросил я. — Заходите. Она сняла цепочку и открыла нижнюю половину двери. Я повиновался. В кухне было тепло и уютно, в ней царили аппетитные запахи. «А откуда вы знаете мое имя?» — спросил я. «Ваша фотография была в газетах, вместе с фото Джимми», — объяснила она. Мы опять замолчали, изучающие глядя друг на друга. Она оказалась выше, чем мне сперва показалось, ростом почти до моего плеча. На ней были синие брюки, заправленные в короткие черные сапоги. У нее была тонкая талия и свободный свитер, который скрывал красивую грудь. На первый взгляд она показалась мне дурнушкой, спустя несколько секунд привлекательной. Теперь же я видел ее уже настоящей красавицей. Похоже, никогда в жизни я не встречал столь красивой женщины. Потребовалось некоторое время, чтобы я смог окончательно оценить ее. «Теперь у вас есть преимущество передо мной», — заявил я наконец. — Ваше имя мне неизвестно. — Я Шерри Норд, — ответила она, и я снова удивленно уставился на нее. Она совсем не походила на ту Шерри Норд, которую я знал. — А известно ли вам, что у вас на свете целое племя? — спросил я. — Не понимаю, — нахмурилась она. Под низко опущенными бровями ее глаза казались обворожительно синими. «О, это долго рассказывать!» «Простите, кажется, до нее дошло, что мы все еще стоим лицом к лицу посреди кухни. Может быть, вы присядете? Хотите пива?» Шерри достала две банки Калсберга и села напротив меня за кухонный стол. «Вы хотите рассказать мне длинную историю?» Она открыла обе банки и, протянув одну, выжидательно взглянула на меня. Я начал излагать ей тщательно отредактированную версию моего знакомства с Джимми Нортом на Сент-Мари. С ней было легко говорить, словно со старым заинтересованным другом. Внезапно я почувствовал желание рассказать ей все как есть, всю горькую правду. Важно было с самого начала не допустить лжи. Она была мне совершенно незнакомым человеком, и все же я доверял ей как никому другому. Я рассказал ей все так, как это произошло. Потом она накормила меня ужином: аппетитным тушеным мясом с овощами в горшочке. Мы ели его с домашним хлебом и маслом. Я продолжал рассказывать уже о недавних событиях на сент мари она слушала меня с неослабевающим вниманием. Наконец-то я нашел собеседника, с которым можно было отвести душу. Потом я поведал ей о своей бесшабашной молодости, всю голую правду без прикрас. Рассказал даже о том, как я не совсем честно заработал деньги на чайку и как с тех пор подвергался всяческим искушениям. Лишь после полуночи Когда я, наконец, закончил, она заметила. «Мне трудно поверить в то, что вы рассказали. Глядя на вас, и не подумаешь даже, что у вас такой вид...» Она поколебалась, подыскивая подходящее слово «достойный». Но видно было, что это не совсем то слово, которое могло бы выразить ее впечатление. Я всегда стараюсь так выглядеть, но иногда мой нимб съезжает мне на глаза. Внешность обманчива, назидательно добавил я, и она кивнула. Но в самом деле, размеренно сказала она, будто о чем-то предупреждая. Зачем вы рассказали мне все это? Это ведь довольно рискованно, не правда ли? Мне давно было пора рассказать кому-то всю правду о себе. «Извините, что выбор пал на вас». Она улыбнулась. «Сегодня вам придется переночевать в комнате Джимми. Я не могу отпустить вас, а то вы разболтаете кому-нибудь еще». Я не спал предыдущую ночь и внезапно почувствовал, что валюсь с ног от усталости. Я даже испугался, что у меня не хватит сил подняться по лестнице в спальню, Но все-таки я нашел в себе силы спросить. «Зачем Джимми прилетел на Сент-Мари? Что он искал? Вы знаете, с кем он работал? Кто эти люди?» Она покачала головой. «Не знаю», — сказала она. И «Я понял, что это действительно так. Она не смогла бы солгать после того, как я ей доверился. Вы поможете мне это выяснить? Поможете?» «Постараюсь», — ответила она и поднялась из-за стола. «Но об этом мы можем поговорить утром». Комната Джимми находилась под самой крышей, скат которой придавал комнате неправильную форму. Стены были увешаны фотографиями и книжными полками, на которых стояли книги, спортивные кубки и всякая милое сердцу хозяина ерунда. Пока Шери Норд стелила чистые простыни, Я пошел к Крайслеру забрать свои вещи. Она показала мне ванную комнату и ушла. Постель была удобная, с мягким матрацем. Лишь несколько минут я пролежал, слушая шум дождя, а потом уснул. Среди ночи я проснулся и в тишине ночного дома услышал ее голос, вернее шепот. В трусах и босиком я тихонько прокрался в холл второго этажа к лестнице и глянул вниз. В холле первого этажа горел свет, и Шерри стояла у висящего на стене телефона. Она так тихо говорила что-то в трубку, прикрывая ее рукою, что я не мог разобрать слов. Свет падал на нее с другой стороны, отчего ее тело в прозрачной рубашке казалось почти обнаженным. Я почувствовал себя в роли подростка подглядывающего за голыми женщинами. Свет лампы придавал ее коже оттенок слоновой кости, а под тонкой прозрачной тканью были хорошо видны манящие изгибы ее тела. С трудом я оторвал от нее взгляд и вернулся в постель. Я лежал и думал об этом телефонном звонке. И мне стало как-то тревожно на душе, но затем сон снова охватил меня. «Утром дождь прекратился». Но земля была все еще скользкой, а трава мокрая, когда я с позаранку вышел подышать свежим воздухом. Я ожидал, что мне будет неудобно встретиться с Шерри после вчерашних излияний, но оказалось, что я ошибался. Мы поболтали за завтраком, а затем она сказала. — Я обещала вам помочь. — Что я могу сделать? — Ответить на несколько вопросов. «Хорошо, спрашивайте». Джимми Норт, как оказалось, был довольно скрытным, и она не знала о его экспедиции на сент мари Он сказал ей, что у него контракт на установку подводного электронного оборудования на дамбе кабора Баста в португальском Мозамбике. Она проводила его со всем оборудованием до аэропорта, Насколько ей было известно, он летел один, а его смерти она узнала от Брайтонской полиции, потом прочитала сообщение в газетах, и все. И никаких писем от Джимми. «Ничего», — ответила она. Волчистая, надо полагать, перехватывала его корреспонденцию. Письмо, которое показало мне лже шерри было, судя по всему, подлинным. «Я ничего не могу понять», — расстроенно сказала она. «Или я так глупа?» «Нет». Достав сигару, я уже было собрался закурить, но остановился и спросил. «Ничего, если я закурю?» «Пожалуйста, меня это не беспокоит». Я был рад, ведь отказаться от этого удовольствия для меня равносильно пытке. Я закурил, затягиваясь ароматным дымом. Похоже, что Джимми набрел на что-то крупное. Ему нужна была помощь, но он обратился не к тем людям. Как только они узнали, где находится добыча, они его убили и попытались убить меня. Когда им это не удалось, они послали свою сообщницу под видом его сестры. Она решила, что узнала, где находится сокровище, оставила мне прощальный привет и улетела домой. Следующим их шагом будет возвращение к большим чайкам, но там их уже будет ждать разочарование. Она снова налила кофе, и я заметил, что утром она накрасилась, но лишь слегка, так что веснушки были по-прежнему заметны. Я еще раз подтвердил свое вчерашнее суждение, убеждаясь, что передо мной одна из самых красивых женщин, каких я когда-либо встречала. Слегка нахмурившись, она о чем-то думала, сидя над чашкой кофе, и мне так хотелось коснуться ее изящной и сильной руки, что лежала на скатерти возле меня. А что они искали, Гарри? И кто были те люди, что его убили? Два замечательных вопроса, и у меня есть догадки по каждому из них. Давайте рассмотрим их в том порядке, как вы их задали». Итак, что искал Джимми? Когда мы узнаем это, нам будет легче узнать, кто его убил. Но я понятия не имею, что бы это могло быть. Она подняла на меня глаза. Они уже не казались мне такими темными, как вчера вечером. Скорее, это был цвет синего сапфира. У вас есть что-нибудь? Корабельный колокол и надпись на нем. А что она означает? Я не знаю, но, думаю, это нетрудно выяснить. Я не устоял перед соблазном и положил свою руку поверх ее. Рука была такой крепкой и сильной, как и казалось, и теплой на ощупь. Но сначала я должен исследовать магазин Джейми на Брайтоне, и его комната здесь, «Может быть, что-нибудь нам там поможет?» Она не убрала руку. «Хорошо. Сначала мы поедем в магазин. Полиция там уже побывала, но они могли что-нибудь и проглядеть». «Прекрасно. А потом я приглашаю вас на ленч». Я сжал ее руку. Она повернула ее в моей ладони и ответила сильным пожатием. Лавлю вас на слове, сказала она. И я был изумлен своей собственной реакцией на ее слова и не знал, что ответить. В горле у меня пересохло, а сердце запилось так, словно я пробежал километр. Она потихоньку высвободила руку и встала. Давайте моему посуду. Представляешь, что осталось бы от моей репутации, если бы девушки Сент-Мари увидели, как мистер Гарри вытирает тарелки. В магазин мы прошли через черный ход, выходивший в небольшой закрытый дворик, забитый разнородными предметами, имеющими то или иное отношение к подводным исследованиям. Здесь были кислородные баллоны, портативный компрессор, медные иллюминаторы и прочие дребедень поднятые во время спасательных работ. Даже челюсть в с совершенно неповрежденными зубами. — Я давно не была здесь, — извинилась Шерри, открывая черный ход магазина. — Без Джимми, — она пожала плечами, — думаю, следует распродать все это барахло и отказаться от аренды. — Я покопаюсь здесь, ладно? — Хорошо, а я пока поставлю чайник. Я начал со двора, быстро и тщательно осмотрев все, что там было свалено. Однако не смог обнаружить ничего, что имело хоть бы какое-то отдаленное отношение к моим поискам. Я прошел в магазин и принялся перебирать раковины и акульи зубы, которыми были уставлены шкафы и открытые полки. Наконец я в углу обнаружил письменный стол и начал копаться в ящиках. Шерри принесла мне чашку чая и присела на край стола. Я перебирал старые квитанции, вырезки и прочие бумажки, внимательно рассматривая каждую. — Ничего? — спросила Шери. Ничего, — подтвердил я и, взглянув на часы, добавил, — Пора перекусить. Она заперла магазин, и мы отправились в ближайший ресторан. Найдя скрытый от посторонних глаз столик в дальнем углу, я заказал омаров и бутылку французского вина. Стоимость заказа повергла меня в шок. Но когда я пришел в себя, мы долго смеялись. И не только по поводу стоимости заказа. Нам было хорошо вдвоем. Это ощущение росло с каждой минутой. После Лэнча мы вернулись в Фалмер, в морские виды Норта, и поднялись в комнату Джимми. Здесь мы непременно должны что-нибудь найти. Если он хранил секреты, то только здесь. Но я знал, что мне предстоит нелегкая работа. В комнате находились сотни книг и кип журналов, главным образом о подводных исследованиях. Трезубец, ныряльщик, американский судоводитель. У задней стенки кровати была полка, уставленная папками. «Оставляю все в вашем распоряжении», — сказала Шерри. И ушла. Я взял содержимое с одной из полок и уселся за стол чтобы просмотреть их. Мне сразу стало ясно, что задача окажется труднее, чем я ожидал. Джимми был из тех людей, что читают с карандашом в руках. Поля пестрели заметками, комментариями, вопросительными и восклицательными знаками. А все, что его заинтересовало, было тщательно подчеркнуто. Я упорно читал, пытаясь найти хоть что-нибудь, пусть отдаленно связанное с сент мари Примерно в восемь часов я приступил к следующей полке. Первые две папки оказались набитые газетными вырезками о кораблекрушениях и других морских происшествиях. Третья никак не была помечена. Просто черная обложка из каленкора. В ней были тонкие листы бумаги, и я сразу же понял, что нашел нечто стоящее. Это были письма вместе с конвертами, на которых еще сохранились марки. Всего там было 16 писем адресованных господам Паркеру и Уилтону на Фенчер-стрит. Все письма были написаны разными людьми, но их роднила сходная элегантность почерка прошлого столетия. Письма были отправлены со всех концов прежней империи из Канады, Южной Африки, Индии, и уже одни марки прошлого века делали их бесценными. Когда я прочел первые два письма, я понял – что господа Паркер и Уилтон были доверенными лицами многих влиятельных господ, находившихся на службе у королевы Виктории. Письма содержали распоряжение насчет счет поместья, банковских счетов и страховых взносов. Все письма были отправлены в период между августом 1857 и июлем 1858 годов и, видимо, были приобретены одной партией на каком-нибудь аукционе или в антикварном магазине. Я быстро просмотрел их, но содержание меня не заинтересовало. Однако в десятом письме я заметил нечто, от чего едва не подпрыгнул. Два слова были подчеркнуты карандашом, а рядом была надпись «Б. Муз. Е. 69». 14, в скобках 8. Но волнение моего вызвали именно подчеркнутые слова "ранний рассвет". Осталось ощущение, что они что-то означают. Я бегло прочитал первые строки письма. Адрес отправителя был краток: Бомбей. А ниже была дата: 16 сентября 1857 года. Мой дорогой Уилтон, веряю вам начальную сохранность и соответствующую заботу пять мест багажа, отправленных на мое имя по вашему лондонскому адресу, на борту судна Ранний рассвет, принадлежащего достопочтенной Остинской компании. Судно покинет этот порт 25 числа сего месяца и прибудет к причалу компании в лондонском порту. Прошу вас любезно сообщить мне о благополучном прибытии груза. Искренне ваш, полковник сэр Роджер Гудчайлд, командующий 101-м стрелковым полком Ее Величества в Индии, доставлено благодаря содействию командующего фрегатом Ее Величества Пантера. Бумага шуршала, и я понял, что это мои руки дрожат от волнения. Теперь я знал, в чем дело. Это был ключ». Я осторожно положил письмо на стол и прижал его в верхний край серебряным ножом для бумаги. Потом я перечитал письмо еще раз, очень медленно, но тут посторонний шум отвлек мое внимание. По переулку к воротам подъезжал автомобиль. Фары сверкнули прямо в окно, затем свет скользнул за угол, я сел прямо и прислушался. Шум мотора затих, и я услышал, как хлопнула дверца машины. Несколько мгновений было тихо, потом до меня донеслись мужские голоса, Я медленно поднялся из-за стола. Внезапно раздался крик Шерри, он эхом отдался по всему дому и молнией пронзил меня. Во мне тотчас же проснулся первобытный инстинкт самосохранения, и я оказался внизу в холле, прежде чем успел об этом подумать. Дверь в кухню была открыта, и я на секунду замер в дверях. Рядом с Шерри стояли двое мужчин, один постарше и покрепче сложением, Был одет в бежевое пальто верблюжьей шерсти и твидовые кепи. У него было сероватое с крупными чертами лицо и глубоко поставленные глаза, а губы тонкие и бесцветные. Он вывернул левую руку шери за спину и держал девушку, прижав к стене возле газовой плиты. Второй был помоложе, худой, бледный, с непокрытой головой. Длинные соломенного цвета волосы спадали на воротник кожаной куртки. Он ухмылялся, держа правую руку Шерри над голубым пламенем газовой горелки и медленно опускал ее все ниже. Она отчаянно сопротивлялась, но они крепко держали ее. От борьбы волосы рассыпались у нее по плечам. — Не торопись, сынок, — тип в кепе говорил низким глухим голосом. — Дай ей время подумать. Шерри закричала опять. Ее пальцы уже почти касались шипящего глубокого пламени. «Давай, давай, детка, кричи. Сколько тебе вздумается?» — засмеялся блондин. «Здесь тебя все равно никто не услышит». «Кроме меня», — сказал я. И они обернулись в мою сторону. Удивленное выражение на их лицах было комичным. «Кто?» — начал блондин отпустив руку Шерри и быстро потянувшись к заднему карману. Я ударил его дважды, левой рукой в живот, а правой в голову, и хотя ни один из ударов не был полноценным, им не хватило мощи. Тип упал, опрокинув стул и врезавшись в буфет. Я не стал больше тратить на него время и переключился на другого в твидовом кепе. Он все еще держал Шерри перед собой, и когда я приблизился Толкнул ее на меня. Я потерял равновесие и был вынужден ухватиться за нее, чтобы мы оба не упали. Человек повернулся и бросился к двери, что была у него за спиной. Мне понадобились считанные секунды, чтобы отстранить Шерри и пересечь кухню. Когда я выбежал во двор, он уже успел проделать половину пути до старенького триумфа. Он бросил взгляд через плечо, оценивая расстояние до меня. Ему стало ясно, что он не успеет добежать до машины, прыгнуть в нее и развернуться к воротам. Я бы настиг его раньше». Он бросился влево и помчался по узкому переулку. Полы его пальто развивались у него за спиной. Я погнался за ним, но земля была мокрая и скользкой после дождя, и бежать было трудно. Он подскользнулся и едва не упал. Я настиг его. Тогда он повернулся, и я услышал, как щелкнула пружина ножа. Блеснуло лезвие. Он присел, вытянув вперед руку с ножом. Но я не остановился. Этого он не ожидал. Блеск стали обычно заставляет людей замереть на месте. Он целился мне в живот, но руки его тряслись, он задыхался от бега, поэтому удар не получился. Я перехватил его запястье и одновременно силой ударил по предплечью. Пальцы его разжались, он выронил нож, и я бросил своего противника через бедро. Он тяжело упал на спину, Но влажная земля смягчила падение. И тогда я опустился коленом ему на грудь. На него давили теперь все 95 пять кило моего веса, вытесняя воздух из легких. Он скорчился, как эмбрион, пытаясь вдохнуть хоть глоток воздуха, но я перевернул его лицом вниз. Твидовая кепи упала с его головы, и я увидел копну темных волос с редкими седыми прядями. Я, что было сил, вцепился в них и, навалясь ему на плечи, вдавил лицо в жидкую глину. «Не люблю подонков, которые обижают девушек», — произнес я спокойным тоном и в тот же мгновение услышал, как за моей спиной ожил мотор триумфа. Описав яркую дугу, сверкнули фары, и свет их упал в узкий переулок. Я понял, что недостаточно надежно уложил блондина, «Очень уж я торопился. Я оставил своего противника лежать в грязи, а сам бросился назад по переулку».